Пришел сигнал тревоги о приближении нарушителя к барьеру. Эта тревога передная мысленными волнами пробудила сознание Минору. Минора Сама, вы очнулись? Вы понимаете, кто я? Минами сан, о чем ты? Ах, слава богу! Минами улыбнулась со слезами на глазах и встала со стула, приставленного к кровати. Сейчас я приготовлю освежающий чай. Пожалуйста, подождите немного. Минами сан. Минора попытался остановить Минами, сказав. Мое сознание уже прояснилось, но до того, как он успел это сделать, Минами уже выбежала из спальни. «Спальня?» В этот момент Минору заметил, что имеет провал в памяти. «Я должен был быть во дворе». Парат почти сломался под атаками неизвестной магии Тацу и Сана. «Мне едва удалось выдержать атаки Тацу Сана. Да, все ясно. Я потерял там сознание». Минору в панике взглянул на часы. Старинные на вид на стенные часы... Некоторые из деталей действительно были старинными. В этом построенном в старинном стиле доме были установлены в каждом коридоре и в каждой комнате. То, что их стрелки всегда показывали правильное время, видимо, тоже достигалось с помощью магии. Текущее время 13.58. Он не знал, во сколько точно он потерял сознание, но с тех пор должно было пройти уже более трех часов. «Что с барьером?» Миноро вскочил с кровати, однако почувствовал такое головокружение, что даже схватился одной рукой за голову. В попытке переставить ногу, чтобы удержать шатающиеся тело от падения, он задел прикроватный столик, а тут упал. К счастью, на столике ничего не было, но падая на деревянный пол, он издал довольно громкий звук. «Минору сама, что случилось? Вы в порядке?» Звук можно было услышать даже за закрытой дверью, и из-за этой двери послушался взволнованный голос Минами. Все хорошо, я просто уронил столик!» Минору ответил так, чтобы не вызывать излишнее беспокойство, однако эффект был обратный, Это лишь усилило волнение Минами. «Простите, я вхожу!» Дверь открылась, и через нее вошла Минами с паническим выражением на лице. Тем не менее, она не издавала излишнего шума, и из чашки, стоявшей на подносе, который надержал одной рукой, не выплеснулась ни единой капли. Можно было сказать, что для признания профессиональной горничной больше ничего и не нужно. Даже увидев беспорядочный внешний вид Минору, Минами оставалась невозмутимой до последнего. Она поставила поднос на письменный стол и только после этого побежала к Минору. «Вы правда в порядке? Или опять чувствуете себя нехорошо?» «Я в порядке. Подожди немного». Минора остановила руку Минами, которая пыталась попыталась помочь ему стоять на ногах, и села обратно на кровать, перестав пытаться превозмогать. Затем он закрыл глаза и сконцентрировал свое сознание на барьере, защищающем этот дом. Несколько волшебников ходили туда и обратно прямо рядом со скрывающим барьером, В этот момент Минура впервые заметил, что армия обыскивает море деревьев Аокигахара. Гахара. Но особого волнения это у него не вызывало. Вчера, до этого момента, как они скрылись внутри скрывающего барьера, их преследовали автомобили семи Дзюмонзи. То, что море деревьев станет целью обыска, было ожидаемо. Он выбрал это место в качестве укрытия, потому что был уверен, что оно не будет обнаружено даже после крупномасштабного поиска. Его больше беспокоило другое. «Отлично!» Кемонтонка все еще функционирует исправно и эффективно. Была ли сломана магия Кемонтонка, скрывающая этот дом, или не была? Если говорить точнее, то было ли заклинание скрывающего барьера нейтрализовано руками Тацуи, приехавшего сюда для проведения поиска, или не было? Минора даже не сомневался, что Тация приедет сюда для поисков. Минора считал, что битва в информационном измерении завершилась его временной победой, но при этом он был уверен, что Таци на этом не отступит. С того момента, как Минор очнулся, он подавлял в себе желание направить взгляд на Тацию, но это было рискованно, и этого следовало избегать. Если он направит свой взгляд, то Тацу сможет отследить обратный путь и узнает местоположение этого дома. Вместо этого Минор настроил барьер так, чтобы тот послал ему сигнал тревоги в тот момент, когда будет разрушен хотя бы один слой заклинания сокрытия, состоящего из 16 слоев. Единственным волшебником, прошедшим через барьер, был Тацу, Минор был в этом убежден. С объективной точки зрения это можно было назвать ограниченным кругозором, но в любом случае Минора считал, что если кто-то прорвал этот барьер, то это доказательство, что Тация близко. Прямо сейчас был прорван только самый внешний слой заклинания, к тому же этот слой быстро самовосстановился, пока все в порядке. Минора наконец получил немного свободного времени, чтобы успокоить Минами. В то время как Минора получил свободное время, Тация наоборот испытывал такое чувство, будто попал в тупик. Растянутая по этой земле скрывающая магическая сеть оказалась изделием, намного превзошедшим его ожидания. Татца считал, что когда он приблизится к месту, где прячут минами, он в какой-нибудь форме сможет почувствовать признаки модификации явления магии. Но в реальности он уже несколько раз пересек обнаруженную область радиусом 100 метров и смог лишь отдаленно почувствовать наличие иллюзий. Их рассеивание не давало никаких дальнейших подсказок. Он не мог отрицать, что недостаточно подготовился... Ему пришлось признать, что до этого он недооценивал восточноазиатскую континентальную древнюю магию. Основные принципы древней магии такие же, как у современной магии, в этом можно не сомневаться. Но даже если основы одинаковые, древние и современные магии ⁇ это две совершенно разные технологические системы. Кроме того, японская древняя магия и восточноазиатская континентальная древняя магия хоть и классифицируются как одна и та же древняя магия, но при этом принцип их работы тоже совершенно разный. «Можно, конечно, было потратить время на углубление своего понимания этой темы, но приехать сюда без какой-либо подготовки, считая, что сможешь отменить заклинание неизвестной системы, это, как ни посмотри, было излишней самоуверенностью». Подумал Та горько улыбнувшись. «Мне следовало более серьезно изучить магию Джоу Гунзэни и Времени на эту у не было. Когда у него появлялось свободное время, он отдавал все свои интеллектуальные ресурсы проекту «Escapes». Татсо должен был понимать, что у него не было возможности заняться этим, но он не мог не испытывать сожаления из-за этого. В итоге на этом участке радиусом 100 метров Татсо так и не смог обнаружить укрытие, в котором была спрятана минами. Отряд с обнаженными мечами, который провел весь день в поисках на более широкой территории, чем Татсо, не смог обнаружить никаких подсказок о местонахождении Минору. По итогам этого поиска отряд с обнаженными мечами пришел к выводу, что Куда Минору не скрывается в море деревьев Оки Гахара. Было уже больше 17 часов, когда поисковый отряд сил самообороны вышел из моря деревьев. Миноро не мог осмелиться посмотреть нотацию, поэтому о его передвижениях он не знал. Однако вмешательство вскрывающей скрывающий барьер окончательно прекратилось после 15 часов. Миноро вздохнул с облегчением, когда понял, что сегодня их тоже не нашли. Миноро сейчас был в комнате, которую Джоу не приготовил для личного использования. Это была спальня, совмещенная с рабочим кабинетом. Здесь также присутствовало рабочее оборудование и устройство связи, которые Джоу Гундзин использовал для работы, когда еще был жив, и они все еще работали. В СМИ сообщали о смерти Джоу Гундзине, он и не был знаменитостью, к тому же долгое время прятался, чтобы не выдать секрет своего нестареющего тела. А в магазине в китайском квартале Икагами, которым он управлял, находилась система, которая продолжила функционировать даже без владельца. Власти искусно утаили смерть Джоу Гунзине, бывшего посредником для въезда нелегальных мигрантов из Великого Азиатского Альянса. Это было сделано для выявления маршрутов нелегального въезда в страну. Из-за таких вот обстоятельств партнеры Джоу Гунзине, с которыми он вел сделки, не знали его смерти. Поэтому даже сейчас запросы, адресованные Джоу Гунзиню, приходили на его электронную почту. И в комнате, которую сейчас использовал Минору, тоже можно было получить и расшифровать эти сообщения. Это сообщение пришло на терминал Джоу Гунзиня, когда Миноро отдыхал от напряженного дня, и сидя за столом. Он без особого энтузиазма прочитал расшифрованное содержимое письма. Отсутствие рвения можно было назвать естественным, потому что Миноро не собирался брать на себя работу Джоу Гунзиня. Однако после прочтения этого сообщения Миноро принял серьезный вид, но это случилось не потому, что в нем проснулось желание получить прибыль. В письме была непростая просьба нелегальной миграции. В письме был запрос о содействии въезда в страну секретного агента из армии Великого Азиатского Альянса. Они хотят помощи с проникновением агента? Кажется, эта подпись принадлежит командиру спецназа армии Великого Азиатского Альянса Чансяньшеню. А агент, который должен проникнуть, это Тигр Людойот Люганху. В первую очередь, это дело было интересно тем, что данное сообщение раскрывало существование некого тайного замысла, который может нанести серьезный ущерб Японии. Минору подумал, что с точки зрения национальных интересов он не может оставить это без внимания. Однако вскоре он поменял направление мышления на противоположное. Даже перестав быть человеком, он не мог занять сторону противника, когда речь шла о любви к родине. Вместо этого он решил попытаться использовать этот тайный замысел чужой страны, чтобы выиграть для себя немного времени. Чэнь Сянь -шэнь из Великого Азиатского Альянса запрашивал помощи в проникновении на базу КамАЦО, Хотя и без деталей, но ни для кого уже не является секретом тот факт, что сбежавшая в Японию Люлилей, официально признанный государством волшебник стратегического класса Великого Азиатского Альянса, находится под защитой армии на базе КамАЦУ. Хотя японское правительство официально это так и не признало, но этот факт уже распространился по мировой сети в форме сенсационной новости. Целью Великого Азиатского Альянса был либо возврат, либо убийство Люлилей. Минор считал, что вероятность второго очень высока, Однако, какими бы ни были планы чен Сэнь Минор был уверен, что силы самообороны попытаются этому помешать. Если Лу Ган Ху успешно проникнет в страну, то дело явно дойдет до битвы, которая привлечет к себе внимание. Тация в прошлом уже пересекался с чен Сэнь и Лу Ган Ху, он не сможет полностью проигнорировать враждебные действия этих людей. Если удастся хотя бы немного отвлечь его внимание от этого места, то может появиться возможность перебраться отсюда в следующее укрытие. Минора уже пришел к выводу, что продолжить оставаться в этом месте будет трудно. Ни парад, ни кимон, тонко не смогут сдержать Тацию надолго. Такое у Минора было предчувствие. Минора отправил Чен Сянь ответ согласием, поставив на него подпись Джоу Гунзыня.